Глава осьмая Пугачев за Волгою Общее смятение Письмо генерала Ступишина Намерения Екатерины Граф Панин Движение войск Взятие Пензы Смерть Всеволожского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 Между его товарищами находились два новые лица. Один из них был молодой Пулавский, родной брат главного конфедерата. Он находился в Казани военнопленным и из ненависти к России присоединился к шайке Пугачева. Другой был пастор реформатского исповедания. Во время Казанского пожара он был приведен к Пугачеву Самозванец узнал его. Некогда, ходя в цепях по городским улицам, Пугачев получил от него милостыню. Бедный пастор ожидал смерти. Пугачев принял его ласково и пожаловал в полковники. Пастор-полковник посажен был верхом на башкирскую лошадь. Он сопровождал бегство Пугачева и несколько дней уже спустя отстал от него и возвратился в Казань. Пугачев два дня бродил то в одну, то в другую сторону, обманывая тем высланную погоню. Сволочь его, рассыпавшись, производила обычные грабежи. Белобородов пойман был в окрестностях Казани, высечен кнутом, потом отвезен в Москву и казнен смертью. Несколько сотен беглецов присоединились к Пугачеву. 18 июля он вдруг устремился к Волге на Кокшайский перевоз и в числе 500 человек лучшего своего войска переправился на другую сторону.